Я усмехнулся, прислушиваясь к визгу из гоблинской ругани, доносившимся из-за стены. «Боже, как же ты меня порой бесишь!» Зато руки трястись перестали. Глаза никак как у перепуганного кролика, и в обморок падать больше желания нет. «В благодарность можешь пойти поработать в два раза больше обычного. Услуги личного психолога Демиурга нынче дорого стоят». «Ты специально?» Спустя несколько секунд дошло до блаженной. «Почему тогда нельзя было нормально успокоить?» «Зачем бесить?» «Ты хочешь, чтобы я подошел к тебе?» Я шагнул к девушке, и та в ответ сделала шаг назад. Впрочем, я продолжал двигаться вперед к девушке, пока Мия не уперлась спиной в шершавую кирпичную стену. «А потом я должен наклониться к тебе». Вторя словам, я навис над сжавшийся Моллиган. «После сжать тебя в объятиях и ласково поглаживая по спине прошептать успокаивающие слова». Я действительно распахнул руки, уперев их о стену чуть выше головы девушки. Подался вперед, и мои губы оказались у самого ее уха. «Обойдешься, блаженная!» Внезапно гаркнул я, заставляя девушку подпрыгнуть и толкнуть меня своими ручонками в грудь. Впрочем, сдвинуть меня с места у нее не вышло. «Сегодня гоблины. Пережили куда больше твоего. Так что ты мне, прикажешь ходить и каждого обнимать?» «Я тебе уже говорил и повторяю в последний раз». «Завязывай себя жалеть и требовать особенного отношения!» «Ты! Ты! Ты!» Губы ублаженные задрожали, а глаза опять влажно заблестели. Впрочем, девушка сдержалась. А спустя мгновение, мотнув головой, вынырнула из замка моих рук. «Я хочу иметь собственное оружие!» Требовательно произнесла Молиган. Я посмотрел на девушку и увидел, как она напряглась, дожидаясь ответа. И, конечно, обратил внимание, как побелела кожа на кулаках. Ногти, наверное, больно впились в ладони. «Зачем? Гоблинов гонять?» «Я не шучу, Николай!» Девушка вперила в меня свой взгляд, да так, что у меня даже переносица зачесалась. «Раз ты считаешь, что я ничем не лучше остальных, тогда и мне оружие, чтобы я могла постоять за себя и как можно дороже продать свою жизнь». «Ты так хочешь умереть?» «С таким демиоргом?» Да вообще удивительно, что этого еще не произошло. Попыталась изобразить издевку блаженная, только вышло у нее это как-то слабо. Трижды ха! Смешная шутка. Почти такая, как твоя просьба. Я на мгновение задумался: Нет, я не принижаю боевых способностей женского пола, и в моей команде были девушки-бойцы, взять ту же Оксану, та еще Валькирия. А уж про отряды зомби, где были те же психопатки, вообще молчу. Тем не менее, я все же был старой закалки и считал, что не женское это дело сражаться. И я буду делать все для того, чтобы этого не допустить. А если это все же произошло, то значит, я где-то крепко облажался. Значит, нет. Умеи поникли плечи. Впрочем, думаю, в этом ничего плохого нет. И тебе и кнопки стоит научиться владеть чем-то, помимо половника или тряпки. Продолжил я. Однако среди оружейного хлама ничего подходящего не было, так что надо будет подумать и сделать оружие». «Кнопка? А ей зачем?» Удивилась Моллиган, однако я этот вопрос проигнорировал. «Что ж, так и быть. Выделю время и сделаю кое-что интересное». Пробормотал я, повернувшись и направившись к выходу. «Что, правда?» Поспешила за мной Мия, вновь перейдя на «вы». «Спасибо, Николай Михайлович». Я вам благодарна. «Благодарна?» Усмехнулся я, за что тут же заработал подозрительный взгляд. «Ты же знаешь, бесплатно у нас на Олоде ничто не делается. Так что, знакомься. Твои новые подопечные, которых ты теперь должна холить и лелеять. И в холку, и в лилейку. Я толкнул воротину и отступил в сторону, демонстрируя блаженный творящийся перед воротами хаос. «Да блять! Совсем не по-аристократичному произнесла Молиган, наблюдая за стадом поросей, гоняющих туда-сюда коротышек и подкидывающих их в воздух. Глава 15. Алот Шарва. 50-й день. проекта. Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как льется вода и как кто-то работает. И сейчас, сидя на крыше дома и попивая кофе, я получал эстетическое наслаждение, наблюдая, как гоблина, у которого вспыхнул кожаный фартук, сбили на песок и вылили на того ведро воды, прежде чем зеленый идиот успел поджечь весь лагерь. «Эх, красота!» — Пробормотал я, наблюдая, как товарищи-коротышки пинками поднимают неудавшегося поджигателя и направляют к кухне, с которой одна кнопка уже не справлялась. Но надо бы повторный инструктаж провести по технике безопасности при работе с горящими предметами. Шел второй день нашего полета к скоплению осколков. И в данный момент я одновременно завтракал и с высоты второго этажа наблюдал за лагерем, прикидывая, что и как делать дальше. Перелет выходил долгим, так что свободное время я стремился использовать по максимуму. Так, вчера, сплавив в блаженный стадо свинтусов и дав добро временно устроить загон на простаивающем кладбище, повел работяг-гоблинов на штурм джунглей. Они и так под предводительством Нобеля потихоньку вырубали их. Но теперь к ним еще присоединился и я с жаболюдами. Крепостная стена из кирпича, это, конечно, хорошо, но я все же планировал отодвинуть потенциального противника подальше, так что приступил к возведению чистокола на холмах. Как минимум, это позволит иметь тактическое преимущество и не даст противнику, если вдруг кто нагрянет с дальнобойным орудием, бить прямой наводкой по кристаллу. Так что сейчас гоблины позавтракают, и всей дружной гурьбой под контролем Нобеля и Фога отправятся на возведение стены. Нобель будет контролировать вырубку, а жабалют-мастер надзирать за строителями. Я поставил кружку на стол и нашел взглядом кнопку. Мелкая суетилась на кухне, стараясь как можно быстрее накормить жаждущих калорий гоблинов и жеболюдов. Несмотря на то, что земноводные могли есть и у себя в поселке, что они поначалу и делали. Я в приказном тоне сообщил Фогу, что явка в лагерь на завтрак, обед и ужин обязательно. Никаких посиделок отдельными компашками, тем более по расовым признакам. Мне еще не хватало потом разбираться в распрях, возникших между обособленными группками риск возникновения которых возрастал все больше с увеличением численности населения Аллода. А так все на виду и налаживают социальные связи, несмотря на ну, некоторые отличия. Кнопка, стоящая за раздачей, стукнула одного из жаболюдов специальным половником по голове за то, что тот попробовал влезть без очереди. Парень, еще не до конца проникшийся местными обычаями, что-то попытался возразить, однако ему тут же прилетела добавка, только в этот раз от Тори. Жабалютка по просьбе Кнопы помогала гоблинше на кухне и великолепно владела скалкой, и в кулинарном, и в боевом стиле. «Беги, глупец!» — пробормотал я, поднимая наполовину полную кружку в честь слабоумных с отсутствующим инстинктом самосохранения. Кстати, о таких. Мои мысли вновь вернулись к просьбе Молиган. «Как ни крути, живем мы не в мире розовых пони и фей, а значит, право на самооборону есть у каждого. В принципе, проблемы с выбором оружия у меня не было. С учетом прокачки кнопки, вполне очевидным выбором для нее станет посох. Поначалу обычный, а после и с каким-нибудь заклинанием, как у того же шамана-дикарей. Моллиган же я собирался вручить лук. Карты с навыками тратить на нее смысла не было. За пределы Алода выбираться она точно не будет. Так что пусть учится владеть простейшим оружием. Зато если у нее выйдет, у меня появится тренер для будущих стрелков. Ни у гоблинов, ни у жаболюдов среди строений стрельбищ не было так что придется их обучать опытным путем. Но самому тратить на это время мне было не с руки. Лучше обучить одного человека, и пусть он мучается с коротышками. За моей спиной раздался скрип ступеней, а спустя несколько секунд я услышал и голос незваного гостя. — Так и знала, что вы здесь прячетесь. — Ни минуты покоя, — пробормотал я, чуя, как кружка с кофе моментально превращается из наполовину полной в наполовину пустую. Что тебе блаженная?» «Я не блаженная», — уже скорее по привычке возразила девушка. «Доказательства есть?» издала невнятные звуки блаженная. «В общем, проехали. Я сюда не спорить пришла, а по делу». Девушка обошла кресло, на котором я сидел, и перегородила мне вид на лагерь. Судя по тому, что она была вымазана в грязи, на лице были видны черные полосы, явилась она прямиком из свинарника кладбища. «Свинкам кактусы понравились. Едят как не в себя». Оглядевшись, девушка уставилась на кофейник и единственную кружку. «И...» Перехватив ее взгляд, я подтянул кофейник с кружкой к себе поближе. «Знаю я таких». «Фермы расширять нужно». Поняв, что халявного кофе не будет, девушка фыркнула и облокотилась на бортик крыши. «Я так понимаю, тратить на них нормальную еду пока невыгодно. А так кактусов надолго хватит». В принципе, резон в словах блаженный был. Несмотря на бонусы в виде 17 голов вечных рекающих, толку от них сейчас не было. Пускать на мясо не хотелось, а процесс размножения был под вопросом, хотя в стадии имелись и самцы, и самки. Скорее всего, необходима была какая-нибудь свиноферма, однако, чтобы ее построить, нужен был либо уровень Алода повыше, либо карту на аукционе купить. «Хорошо», — подумав, я кивнул. «Чуть позже расшири фермы». «Возьмешь у Нобеля до того, как они на лесоповал уйдут. Трех гоблинов себе в помощь. Можешь официально их за собой закрепить». «Он опять каких-нибудь олохов провинившихся назначит?» — наморщила лоб девушка. «Таков путь, блаженная. Там, кстати, еще клещ вызывался тебе помочь. Можешь его пока привлечь?» — усмехнулся я и отхлебнул кофе. «Опять в карты проиграл». Насупилась Мия. Мне не нравится, что работа под моим началом является наказанием для этих... этих... кротышек. Действительно, с чего бы так? Я постарался сделать каменное лицо. Ладно, иди забирай работников, пока они не ушли. Слушаюсь, господин Демиург. Вложив такую порцию яда, что и кита мгновенно убьет, произнесла Мия, после чего скрылась, спустевшись по лестнице. И все-таки жить хорошо. Правда, хочется еще и хорошо жить. Залпом осушив кружку, я поднялся с кресла. Завтрак уличного состава подходил к концу, а следовательно и мое демиурговское ничего не делание. Первым делом добравшись до кристалла, взглянул на карту и убедился, что с курсом мы не сбились, и за нами не полчища демиургов, пылающих праведным гневом. Следом повысил уровень ферм и посмотрел список доступных строений. По-хорошему не мешало бы возвести лесопилку и мастерскую плотника. Однако все упиралось в лимиты пещергоблинов и поселка Жабалюдов. И если у первых уровней не позволяли создать тех же мастеров, то амфибий пришлось бы сокращать количество воинов и добытчиков, что существенно подорвало бы обороноспособность Алода. Так что придется обождать до повышения уровня. Там уже можно будет построить и улучшить куда больше. Главное, чтобы ресурсов хватило. После кристалла я прогулялся по лагерю и заглянул в поселок Жабалюдов подмечая, что стоило бы добавить или оптимизировать. Те же отхожие места не мешало бы переместить куда подальше, да и душевые кабины переоборудовать. Что-то я протормозил, когда в баре был. Нужно было уточнить по поводу источников энергии, которыми пользуется система. что то я сомневаюсь, что лампы в таверне и телевизоры работали от какого-нибудь бензинового генератора. В поселке жаболюдов не мешало бы переоборудовать пирс, да часть дерева пустить на нормальные лодки. По-хорошему найти бы водные осколки, допустить их по внешней стороне алода, создав водную преграду и увеличивая возможное количество поселений амфибий. Заскочив в мастерскую Фога, прихватил инструменты, необходимые для изготовления лука и посоха. С мастером я еще в лагере переговорил по этому поводу, и он пообещал, что оружие для кнопки будет готово уже к вечеру. А вот с луком придется обождать пару дней, прежде чем он подберет необходимые компоненты. И, занеся по пути необходимые инструменты фогу, отправился кормить комаров в джунгли, где, собственно, и промахал топором до самого вечера с перерывом на обед. И не скажу, что это было скучно. Во-первых, работа на свежем воздухе. Во-вторых, зеленые коротышки не давали расслабиться ни на минуту. И, слава богам, до вечера дожили все, в относительно целом состоянии и с полным комплектом конечностей. Хотя некоторые и пытались помереть. После ужина, который прошел, как и обед, прямо в джунглях, отправились в лагерь, оставив Нобеля за главного, приставив к нему Арни в качестве рычага воздействия. По пути в лагерь проверил процесс стройки чистокола и приятно удивился. Забор получался не шибко крепким, да и вряд ли долго простоит. Но на ближайшие пару месяцев послужит неплохой защитой. И если не будет никаких сюрпризов, думаю, за неделю-другую у нас появится внешний рубеж обороны. Переговорив с Фогом и дав команду продолжать работу до сумерек, Взял у него посох и направился прямиком в лагерь, крутя в руках оружие. А неплохо вышло. «Дзё от Зеркаленных Близнецов. Уровень 2. Качество. Белое. Обыкновенное. Мощь 2. Описание. Оружие, созданное мастером, которого постоянно отвлекали остроухие столопы. Тем не менее, Дзё вышел не таким простым, как выглядит. Владельцу стоит помнить об этом. Дополнительные функции. Возможность модификации». Небольшой по моим меркам посох со странным описанием был на удивление легким, однако на обоих его концах были видны металлические полоски. Таким прилетит и мало не покажется. В центре оружия можно было заметить два углубления в форме когтей, и это, видимо, были трофеи из кошек с салатового осколка. От углублений к концам посоха шли витиеватые узоры, схожие с теми, что я видел в поселке Жиболюдов. Покрутив в руке посох, я задумчиво шел по лагерю. Что-то странное вышло из перепончатых лапфога. Во-первых, название. Конечно, можно было предположить, что это из-за тех милых кошечек, чьи части пошли на изготовление оружия. Но меня почему-то терзали смутные сомнения. Во-вторых, пункт про модификацию. Так-то у моего ублюдка это свойство тоже было. Вот только я за это шесть стартовых очков выложил. А тут ремесленник второго уровня из дендрофикальных составляющих создал. Хотя когти пушистых тварей таких размеров не так просто добыть. Да и основой для этого Дзё стал единственный уцелевший посох шамана-дикарей. По идее, компоненты не такие уж и легкодоступные. И все же странно все это. — Добрый вечер, Демеркшаров. Вы проголодались? Услышал я женский голос и с удивлением обнаружил, что на автопилоте добрался до столовой. Тори, стоявшая возле одного из столиков, привычным жестом руки у груди, приветствовала меня и выжидающе посмотрела. «А, нет, спасибо!» — качнул я головой. «А кнопка где?» «На кухне». На мгновение задержав взгляд на посохи, девушка продолжила вытирать стол тряпкой. «Позвать?» «Я тут! Что случилось, хозяин?» Из-за стенки, которая отгораживала обеденную зону от кухни, словно чертик из табакерки выскочила гоблинша, вытирая руки о фартук. «Кушать хотите? Или кофе приготовить?» Я думала, вы работать до ночи будете, но я сейчас приготовлю секунду. Стой. Успокойся. Произнеся эти слова одновременно, мы переглянулись с жабалюткой, и та едва заметно улыбнулась, вновь покосившись на посох. Кофе потом. У меня для тебя подарок. Я протянул девушке дзё. Это мне? Задумчиво произнесла гоблинша, глядя на оружие в моей руке. А, а это то, про что блаженная говорила? Вы ей уже сделали подарок? Нет, посох лег. Договорить я не успел, увидев, как на лице кнопки расплываются улыбка. А после девушка одновременно выхватила у меня из руки оружие и бросилась обниматься. Ура, я первая! Обхватив меня за талию и вжимаясь в грудь, бормотала девушка. Я по-прежнему старшая. Я молча покачал головой и погладил довольно урчащую девушку. М -м, а что мне с этой палкой делать? Не отлипая, гоблинша подняла голову и посмотрела на меня. «Это не палка, а посох, кнопка. А также подарок от Домиорга Шарова. Так что говори о нем с должным уважением». Мягко произнесла Тори. «И я думаю, что Домиорг Шаров хочет, чтобы ты научилась себя защищать. На всякий случай». «Конечно, конечно, хозяин, раз вы это хотите». Закивала желтоглазая девушка. «А можете показать мне пару приемов? Или мне...» Третьего попросить? Но лучше, конечно, если вы покажете. Я не то чтобы специалист по обращению с подобным оружием, но почему бы и нет? Кивнул я девушке. Только тебе не мешало бы для начала переодеться. Кнопка, взглянув на фартук, ойкнула, после чего, прихватив оружие, бросилась в сторону дома, где под ее одежду был отведен целый шкаф. «Бойкая», — с легкой улыбкой произнесла Тори, продолжая вытирать столы. «Домерк, да Шаров». «Вы не будете против, если я пойду с вами?» «Хочешь присмотреть за кнопкой?» Вернул я улыбку жабалютке. «Почему бы и нет? Пока кнопа собирается, я тебе помогу». Гоблинша обернулась меньше, чем за 10 минут, сменив извечные шорты с футболкой на обрезанные спортивные штаны и топик, также безжалостно лишившийся излишне длинных рукавов. Я как раз к тому моменту закончил поднимать скамейки на столы, которые протирала жаболютка. Еще одна задача — сделать нормальные стены вокруг столовой. А то вездесущий песок уже достал». «Я готова». Подпрыгивая от нетерпения, произнесла кнопка, при этом пару раз уронив посох в песок. Правда, тут же поднимая его. «Идём? Идем, идем, идем. «Вот же неугомонная!» произнесла Моллиган, явившаяся следом за гоблиншей, а после посмотрела на меня. «Что?» Поросятки накормлены, кактусы политы. Все под контролем. Мне тоже интересно посмотреть на тренировку кнопки. Я хмыкнул, но ничего не сказал. Как раз-таки на тренировку, скорее всего, блаженной было наплевать. А вот упустить возможность продолжить налаживать контакт Мия точно не собиралась. Прихватив пару заготовок для копий, направились к небольшому огороженному участку подле дома, где нам точно помешать не должны. Там, скинув лишнюю амуницию, взял в руки палку и принялся показывать кнопки, как правильно держать оружие. После того, как гоблинша освоила основные моменты, мы перешли к технике нанесения ударов. Правда, с учетом физических возможностей кнопки, уповать на силу ей не приходилось, так что оставалось отрабатывать технику до точность ударов. И вот с этим у девушки были определенные проблемы. Как я не объяснял, куда и зачем нужно бить, и как сохранять равновесие, не давая оружие утягивать за собой, кнопки это не помогало. Понятно, что это только первый день тренировок, но начало как-то обескураживало. Дмёрк шаров. Привлекла мое внимание Тори, пока я помогал вновь упавшей на песок гоблинши подняться на ноги. «Да?» «Мне кажется, кнопки нужно посмотреть со стороны. Как выглядит процесс фехтования?» Подошла к нам жаба Людка, остановившись перед гоблиншей, готовой вот-вот расплакаться. «Кнопка, ты просто не понимаешь, что к чему. Но это неудивительно. Владение посохом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Позволь». Тори протянула руку, и Кнопка, бросив на меня взгляд, и получив в ответ утвердительный кивок, передала оружие. «Неплохо», — балансируя посохом на ладони, произнесла жаба Людка. Мастер Фок превзошел себя. Заметив в моем взгляде не мой вопрос, Тори улыбнулась. Но вместо ответа достала небольшую бутылку с водой, которую таскал с собой каждый жабалют, и, облившись, отступила на пару шагов от нас с кнопкой. «Дамиург Шаров, надеюсь, вы будете не против сойтись?» «В танце!» На мгновение в ушах словно помехи проскочили, будто девушка произнесла слово, которое система не сразу перевела. «В последнее время от всяких странных фраз и формулировок у меня чесотка начинается!» Негромко ответил я. «Надеюсь, под танцем ничего такого не подразумевается!» «Совершенно!» — качнула головой Тори. «Приступим?» «Тогда почему бы и нет?» Пожал я плечами, подталкивая кнопку в сторону Молиган. «Потренируемся. А потом ты мне расскажешь, откуда у тебя знания по владению посохом. А то я как-то к сюрпризам немного настороженно отношусь. «Все зависит от вас, Дамюркшаров. И для начала вам нужно победить, чтобы иметь право задавать такие вопросы». Жабалютка сделала еще один шаг назад, при этом обвивая посох рукой так, словно в той не было костей. А поза, которую она при этом приняла, вряд ли какой человек мог принять. Что за привычка у местной прекрасной половины пытаться ставить мне условия? Схватив недоделанное копье без наконечника, я принял боевую стойку, которую мне в свое время демонстрировал Вася Чан. Посохи у парня, входившего в нашу команду, были любимым оружием. Хотя лично я всегда считал, что на любые разборки с монстрами аль с людьми лучше приходить с огнестрелом. Впрочем, данное мнение не помешало почерпнуть кое-какие приемы. Кончик моего посоха ходил из стороны в сторону, описывая окружность, не давая противнику понять, с какой стороны начнется атака. Впрочем, это работало лишь с новичками. И судя по тому, что Тори смотрела не на оружие, а на меня, кое-что она соображала. «А значит...» Поставив ногу, я сделал выпад вперед, целясь в район шеи. Однако девушка среагировала раньше, прочитав мои движения. Уклонившись, хотя вернее будет сказать «сместившись» на считанные миллиметры, она подставила свой посох, отводя мое оружие. А после, пользуясь полученным импульсом от моего удара, присела и, крутнувшись, ударила по моей ноге. Пришлось уходить в сторону перекатом, едва не схлопотав посохом по голове. Однако девушка переборщила с вложенной в удар силой и слегка качнулась, теряя секунды, столь необходимые для следующего, возможно, решающего удара. Так что я успел кувыркнуться и, встав на одно колено, отбить следующий удар, а дальше контратаковать, заставляя Юркова противника уйти в глухую оборону. Стоит отметить, сражалась девушка достойно. Вот только ей явно не хватало боевой практики. Да, движения были выверены. Я бы даже сказал, что Чан поставил бы подобной ученице отметку «сойдет». Вот только такая точность движений у бойцов, что колят воздух или манекены. А это несколько отличается от настоящего боя. В какой-то момент я уловил рисунок боя и после запомнил ряд связок ударов, которыми слишком часто пользовалась Тори. Дистанция боя сократилась, а скорость наших ударов возросла. Стоя на расстоянии в пару метров, я видел, как по буро-зеленой коже Тори стекают капли пота. А на губах расплывается странная улыбка. Впрочем, когда я спустя 10 секунд взвинтил темп еще выше, насев еще сильнее, улыбка угасла. А через мгновение и вовсе исчезла, когда я, подгадав момент, поставил жесткий блок. Выпустив оружие из рук, схватился за посох жабалютки и дернул на себя. Девушка растерянно квакнула и едва не упала на песок, однако я успел ее перехватить. «Неплохо. Технично. Но несколько самоуверенно». Подытожил я, ставя девушку на песок. В реальной схватке все закончилось бы куда быстрее. Демиургу положено быть выше своих подданных. Тяжело дыша произнесла девушка и поклонилась, причем в этот раз куда ниже. И я рада, что мой народ нашел пристанище на вашей молоде. «Всегда пожалуйста», — кивнул я, поднимая с земли посох кнопки. «Забавно. На моей деревяшке куча вмятин. И чуя, что продолжить наш бой еще минут десять, то дерево бы не выдержало». Зато на системном посохе даже царапин нет. «Теперь расскажешь, откуда такие навыки у простой жебалютки? поинтересовался я, с благодарностью принимая бутылку с водой от кнопки. Впрочем, гоблин, шоу мою первостепенную потребность, не сводила восхищенного взгляда с Тори. Да и Моллиган, протянувшая жебалютке бутыль побольше, тоже с интересом, а может, даже с завистью, посмотрела на девушку. «А кто сказал, что я простая?» Да Облившись водой и покрутив головой, разбрызгивая во все стороны капли, с усмешкой произнесла Тори. Глава 16 Алот Шарова. 51 день проекта. Вечер. «Кручу-верчу, но я обмануть хочу!» Вовремя исправился я, пометуя, что количество благородно рожденных на моем Олоде резко увеличилось. И пусть я сейчас был подключен к кристаллу, и меня никто не слышал. «Всегда нужно помнить о приличии». «Да блять!» Чертов Гекс никак не желал вставать на отведенное ему место, из-за какой-то придури системы, шлющей угрожающие сообщения о несовместимости биомов и обещающие дикие штрафы. Версело твоего создателя на карусели, дура!» Рыкнул я, подтверждая, что в курсе, что очередной кусок колода сейчас отклеится, и моя земля придет в движение, дабы пропихнуть получившийся осколок ближе к центру. В ушах раздался подозрительный звук, похожий на стон сдавшегося существа, понявшего всю тщетность попыток донести до идиота всю глупость его действий. И алот пришел в движение. «Вот так бы сразу!» Пробубнил я, наблюдая за тем, как передвигается алот. Разворот со стыковкой должен был занять минут двадцать, так что можно было отключиться и топать к вновь присоединенному осколку. «Что за денек?» Вынырнув в реальный мир, Я потянулся и извлек из инвентаря термокружку с кофе. Но лучше сейчас помучиться, чем потом волосы на голове и не только рвать. В скоплении, состоящее в основном из одногексовых осколков, мы прибыли еще ранним утром. Однако осваивать их я начал не сразу. Прикинув, что местечко более-менее спокойное, решил немного перетасовать гексы, более равномерно распределив их и убрав пустоты в некоторых участках холода. Причем постарался это сделать так, чтобы внешние гексы были самыми неприятными для незваных гостей. И все бы ничего. Но в этом плане было две проблемы. Во-первых, система была не в восторге от моего плана. Точнее, от того, как я его реализовывал. И пихала мне дикие штрафы за совмещение несовместимого. А во-вторых, что меня бесило больше всего, до каждого отколотого осколка приходилось добираться пешком, чтобы вручную его присоединить. Так что к обеду от меня шарахались все, кроме Кнопки Блаженной и Тори. Первая меня априори не боялась, второй просто мозгов не хватало спрятаться подальше, ну а третья старалась вести себя подобающе матриарху, коей по ее словам и являлась. Хотя тут я мог бы поспорить. После спарринга на посохах жабалютка поведала о своей прошлой жизни, и оказалось, что она дочь матриарха племени. «Ага, у балюдов сейчас по факту был матриархат». Хотя на заре появления жаболюдов это и не было слишком заметно. Однако специфика размножения дала в поперечные руки жаболюдок неплохой такой рычаг давления и, соответственно, управление. Ведь только женщины племени могли решать, с кем им посещать омут. О самом процессе размножения я от греха подальше расспрашивать не стал. Однако, насколько уловил в нормальных, несистемных условиях, это был целый ритуал. И просто так у какого-нибудь жаболюда затащить девушку в камыши не вышло бы. А судя по намекам Тори, еще и обернулась бы для идиота печальным, вплоть до мучительной смерти, последствием. И естественно, это не могло не сказаться на вертикали власти. Постепенно с развитием расы женское влияние увеличивалось, пока не достигло своего апогея в виде матриархата. Не сказать, что прям жесткого. Однако трон матери Омута был повыше отца племени. И вот как раз-таки Тори должна была стать следующей матерью. Ее готовили к этой должности, правда, не с молодых ногтей, как должны были, а лет с 15, так как первая кандидатка погибла при странных обстоятельствах. Однако и Тори не суждено было стать матерью, так как на восемнадцатую весну, за год до того, как ей предстояло первый раз окунуться в омут, в их мир пришла система, ее племя погибло в самом начале, сметенное тварями, вылезшими из родного водоема жаболюдов. Так что из девушки получился какой-то недоматриарх. Вроде и в голове знания имелись, и бою обучалась, так как по древней традиции хранительница омота должна его защищать до конца. Но эти знания и навыки были просто сложны в головушке, и веса приобрести не успели. Не, это даже хорошо, что девушка помнила свое прошлое. Знаний лишними не бывают. Да и техника владения посохом, правда, мало подходящая человеку, пригодится. Но вот это разделение власти... Как ни крути, а вбитые веками традиции трудно искоренить даже за десятки лет, не то что за месяц. И с этим их матриархатом могут возникнуть трудности. Наверняка найдутся блестители древних традиций, что начнут мутить воду в этом болоте. И, к сожалению, показательные расстрелы и пламенные речи с броневичка-буханки в моем случае – не выход. Как же проще в этом плане с гоблинами? Те самые настоящие анархисты, которым, в принципе, пофиг, за кем идти. Лишь бы кормили, да относительно комфортные условия предоставляли. Хотя тоже нужно будет не проворонить момент, чтобы этот анархизм боком не вышел. «Командир! Командир!» Вытащил меня из размышлений голос гоблина, бегущего мне на перерез. Судя по размерам и синей повязки на голове, это был один из гонцов, представленных к отделению третьего. «Докладывай!» Не сбавляя шага, приказал я. «Осколок должен был вот-вот пристыковаться, а после захвата мне нужно будет возвращаться к кристаллу и запускать процесс по-новой». Первое отделение сержанта третьего при поддержке второго отделения сержанта Арни захватило пустынный гекс. «Сопротивление подавлено. Осколок зачищен». Быстро перебирая ножками, выпалил гонец. «Раненые. Ресурсы?» «Семеро раненых. Погибшие отсутствует. Из полезного только туши зверей. Сержант третий сказал, что они похожи на черепах, и у них прочный панцирь. «Да уж, сержант третий в прочности разбирается». Вздохнул я. «Чувствую я, что сегодня вечером на пороге моей мастерской будет стоять коротышка, с мольбой в глазах протягивающий плохо очищенный трофей в надежде получить еще более крутой щит». «Так, сейчас бежишь к Нобелю. Говоришь, что я приказал выделить гоблинов на перетаскивание туш. Часть на склад, часть на кухню». Перешагнув границу, прямиком направился к кристаллу осколка. После возвращаешься к сержанту третьему. Пускай оставит парочку караульных на гексе, чтобы я кристалл не искал. А остальных бойцов в лагерь отдыхать. Хватит на сегодня полевых выходов. — Так точно, командир? Стукнув себя по голове, коротышка умчался, сверкая пятками. Один из немногих гоблинов, кто действительно быстро бегал. К сожалению, это был его единственный полезный навык. Так что быть ему гонцом до старости. Ну или до появления у нас нормальных средств связи. А они ужас как нужны. «Сегодня гоблины под командованием сержантов самостоятельно захватили два одногексовых осколка. Точнее, зачищали они их самостоятельно без моей помощи. А я являлся лишь для того, чтобы их присоединить». И, в принципе, результат выходил неплохим. Да, количество раненых было больше, а двух гоблинов при первой зачистке сержанты потеряли. Однако опыт штук такая, без практики не приобретешь. Так что единственное, что меня напрягало, так это как раз отсутствие оперативной информации. Гонцы, это, конечно, хорошо. Но пока добегут. Кстати, насчет бега. Отключившись от кристалла, посмотрел на вернослужащие ботинки. И чертыхнувшись, активировал ускорение, стараясь не обращать внимания на протестующие мышцы ног. Что поделать? Зато от инфаркта не умру. Ведь бег укрепляет сердечную мышцу. Так что беги, Шаров, беги. Фиолетовый осколок. 52-й день проекта. «На горе стоит статуя, у статуи нету стрел», — произнес я, почесывая ухо, которое безбожно горело. По-любому это меня Моллиган на своем, аристократичном материла Хотя благородная из нее постепенно улетучивалась. Совсем недавно проходил мимо кладбища превращенного в загон для хряков. Так оттуда такие словесные обороты доносились, что будь я чувствительной натурой, в обморок бы упал. Хотя одна свинья тогда сознание потеряла. Правда, непонятно, от обидного оскорбления или удара ведром, которым наградила наглого свинтуса благородная пастушка. — Других путей нет, командир. — Возник подле меня клещ. — Проходы либо завалены, либо ведут в тупики. «Простучали — Простучали? Щелкнув себя по уху, уточнил я. — Каждый миллиметр, как учили. Пусто. Кивнул глава разведки и развел руками. — Плохо. — скривился я, глядя на вымощенную камнем дорожку, вьющуюся между колоннами, увитыми плющом с ярко-фиолетовыми бутонами. — Отвратительное место. Клещ с удивлением посмотрел на меня, но кивнул. — Ну да, если сравнивать с другими местами, посещенными нами до этого, это место могло показаться не то что неплохим, а даже идеальным. Пройдя сквозь врата, проступившие в тумане, мы очутились на небольшом холме, позволявшем окинуть взглядом внутренности фиолетового осколка. Большая его часть была покрыта короткой, будто бы по ней совсем недавно прошлись с зеленой травой. При этом цвет у растительности был странный. Под определенным углом она блестела, будто пластиковая. К сожалению, побродить бусиком по травке было не судьба. Вершина холма, где мы очутились, пройдя через врата, с трех сторон была окружена туманом. А единственная дорога, как я и говорил, шла меж колонн, через которые пройти было невозможно. Между некоторыми вроде бы мраморными столбами были стены с барельефами, на которых с одинаковым успехом могли быть изображены межзвездные карты или рассыпанный по столу горох. Тут все зависело, под каким углом и как долго вглядываться в рисунок. Я выдержал добрых пять минут, пока мой закипающий мозг не врубил режим самосохранения и не приказал глазам закрыться. Там же, где стен не было, озияли провалы — рос плющ по прочности, не уступающий стальным канатам и с чертовски острыми шипами. Я для проверки ударил ножом, но кроме зазубренной на лезвии ничего не получил, а пуля из ублюдка срикошетила, уносясь куда-то в небо. В общем, как ни крути, пусть и осколок пытался создать впечатление простора и безмятежности, но по сути это была та же коридорная локация, что и первая. Ни влево, ни вправо тут уйти было невозможно. Впрочем, на команду ощупать стены на наличие скрытых проходов и тайников, как следовало из доклада, мы лишь потеряли время. Так что путь был один, и раз уж я задался целью добыть кристаллы, отступать смысла не было. И вот, пройдя по извилистому коридору, мы вышли на небольшую площадку, вымощенную мелким черным камнем. Размером она была с половину футбольного поля, обращенного в нашу сторону широкой стороной. Тормознув впереди идущих гоблинов, не давая им пересечь вполне отчетливую линию, созданную черной и белой брусчаткой, я задумчиво посмотрел на застывшие статуи. Их я еще с холма видел. Однако вблизи белоснежные статуи смотрелись куда интереснее. Каждая, а на поле их было ровно 10 штук, выглядела невероятно детализированной копией людей из Средневековья. В центре на первой линии стоял воин в рыцарских доспехах с широко расставленными ногами, опирающийся на двуручный меч. Слева и справа от него располагались по два пехотинца в кольчугах и открытых шлемах с закинутыми на плечи алибардами. Позади, во второй линии, можно было рассмотреть лучников, чье оружие было выше них самих. Кажется, такие луки у нас назывались английскими, и пробивной способностью они обладали приличной. Вот только колчанов со стрелами я почему-то не наблюдал. И это смущало. Не из задницы же они их достают. А если и достают, то с какой скоростью и с какими свойствами? Впрочем, тут могло быть все что угодно. И пока не проверим, не узнаем. А проверить нужно. Конечно, в этот раз големов было больше. Но выглядели они куда хилее своих собратьев из подземелья. Ты... как бы сказать. Те производили впечатление странной смеси магии и технологий. А эти словно фигурки шахмат, только вооруженные. Третий. Тот, что по центру, на тебе. Все остальное, что бы ни происходило, игнорируешь. Приняв решение, начал раздавать я команды. «Щитники, прикрывайте второе отделение, следите за лучниками и внимательно слушайте команду. Как прикажу, щиты перед собой!» «Боками и спиной к лучникам не стоять! Пехоту водите за собой!» Впрочем, долго я не объяснял. Вот складывалось у меня впечатление, что первое препятствие — так, пробный шар в данном забеге, что, собственно, дальше и подтвердилось. Стоило только третьему переступить границу, как статуи ожили. Рыцарь, подняв меч, словно пушинку, с неумолимостью катка двинул вперед, а чуть поотдаль за ним двинулись пехотинцы. Лучники же, синхронно подняв луки, натянули светящуюся фиолетовым светом тетиву, и прямо из воздуха материализовались стрелы с белыми наконечниками. «Воздух!» — крикнул я за мгновение до того, как пятерка стрелков спустила тетиву. Щитники тут же подняли щиты, укрывая себя и товарищей. Я же материализовал перед собой ледяной щит. Раздался стук, за которым последовали редкие ругательства. Две из пяти стрел таки пробили щиты. Однако на щитниках еще были доспехи. Пусть и плохенькие, но их хватило, чтобы уберечь от ран. «Вперед!» — скомандовал я, едва опасность миновала, при этом отсчитывая секунды. И команду «Воздух» я подавал еще дважды, прежде чем мои бойцы сошлись в рукопашном бою со статуями. «Клещ, стрелки ваши, я прикрываю!» — обронил я, заходя с фланга. — Сок, контролируйте пехоту, не даете им заходить с флангов. Впрочем, к бою присоединяйтесь, когда мы выведем из строй лучников. Жаболюдов я оставил в резерве по двум причинам. Во-первых, они были крупнее гоблинов, и за щитами им не спрятаться. А во-вторых, первые минуты боя показали, что эти големы нам не соперники. Третий успешно избивал рыцаря, отражая удары и контратакуя самодельным одноручным молотом, который Фок наклепал в перерывах между строительством Чистокова. Качество этих молотков было мусорное. Однако у урона они наносили побольше копий, что было вполне логично. Но лучше всего себя показали клевцы, которыми я снабдил клеща с подопечными. Разведчики, пользуясь тем, что лучники были сосредоточены на обстреле, обошли их с флангов и атаковали со спины, пользуясь неповоротливостью големов. И острые наконечники, на которые ушли остатки когтей тигров, Превосходно, крошили камень, из которого состояли тела статуй, откалывая целые куски. Впрочем, следуя моим указаниям, гоблины старались бить по рукам, дабы лишить возможности использовать оружие. В какой-то момент лучники сообразили, что честной перестрелки не выходит, и попытались сменить луки на кинжалы. Но тут уже подключился я, продемонстрировав превосходство огнестрела над метательным оружием. И после ликвидации стрелков стычка быстро подошла к концу. Дольше всех продержались, как это неудивительно, пехотинцы, довольно ловко орудая алибардами и пользуясь преимуществом в длине оружия. Однако гоблины, довольно грамотно прикрывая друг друга, заставляли противника постоянно открываться, так что шанса у каменных истуканов не было от слова совсем. А еще, к моей вящей радости, эти големы даже не пытались слиться в какое-нибудь страшилище, после гибели осыпаясь обычной кучкой камней и обдавая окружающих облаком белой пыли. Так что спустя каких-то 20 минут на черной площадке остались только мы, уже сами похожие на белые статуи. «Опчи! Проклятая аллергия!» Уже в десятый раз чихнул я, слушая доклады сержантов. «Фу, блин. Ну раз все нормально, значит двигаемся дальше». Первый заход оказался довольно легким. И у нас даже раненых не было. Поэтому останавливаться и смысла не было. Так что, дав бойцам немного отдохнуть, мы двинулись дальше. После черной площадки опять началась белая дорожка, которая стала петлять еще сильнее. Пока уже не знаю, после какого поворота не вывела нас к поющему фонтану. Сам фонтан был выполнен в виде статуи странного существа, отдаленно напоминающего помесь осьминога с рыбой. Ноги у него были раздельные, однако каждая заканчивалась подобием рыбьего хвоста, а руки имели все по три пальца, между которыми можно было увидеть перепонки. Голова же существа напоминала перевернутый мешок, из нижней части которого свисали щупальца чуть ли не до самой груди. И, судя по всему, именно на кончиках этих щупалец располагались глаза прообраза статуи. При взгляде на эту композицию я непроизвольно передернул плечами. Потрясающая детализация. Я в первый момент даже подумал, что эта статуя живая и вот-вот начнет двигаться. Однако, присмотревшись, увидел, как из рук статуи бьют струйки воды, окутывая ноги водной пылью. И именно в этом облаке я заметил слегка переливающуюся фиолетовую шкатулку. Потыкав пару раз в нее копьем, позаимствованному сога, и убедившись, что ничего плохого не произошло, взял, наконец, ее в руки. Внутри, как я и подозревал, находились магические кристаллы в количестве четырех штук. Убрав их в инвентарь, а шкатулку закинув в рюкзак, я приказал двигаться дальше. Задерживаться у фонтана не хотелось. Уж очень неприятное ощущение появлялось между лопаток. Стоило только отвернуться от статуи. Словно кто-то смотрит на тебя, как на мелкую букашку, и думает сразу прихлопнуть или подождать немного. Впрочем, долго испытывать терпение неизвестных хозяев данного места я не стал. Уже через два с половиной часа, убравшись с этого осколка. Как обычно в жизни бывает, первая доза бесплатна, а дальше приходится платить. И в нашем случае платой стала кровь. Следующая черная площадка нам встретилась почти сразу же, стоило пройти пару поворотов извилистой дороги. Тот же самый цвет, тот же самый размер. Вот только статуи больше, да и на поле были еще какие-то изменения. Так лучников теперь сторожили пехотинцы в легкой броне с короткими мечами. Количество рыцарей выросло до двух, а алибордисты сменились бойцами со щитами и булавами. И помимо этого, на самом полу появились подобия укрытий из белого мрамора, позволяющие пехоте противника укрываться от моих выстрелов. На этом поле сражения я же балюдов уже в резерве не держал, да и сам куда активнее участвовал в сражении. И тем не менее, одного из гоблинов-старичков из отделения Арни мы потеряли. Однако победа была за нами. И у следующей, еще более странной статуи, где кальмар уже был с белым мечом, нас дожидалась очередная шкатулка. В этот раз уже с семью кристаллами. Финальным же сражением для нас на фиолетовом осколке стал третий бой. И вновь количество противников увеличилось, а на поле появились самые настоящие строения. Небольшие башенки, на которых стояли статуи-лучники, Подобие крепостной стены с распахнутыми воротами и даже ров, правда, не глубокий, присутствовал. И вот тут мы уже умылись кровью. Попытка атаковать с флангов была пресечена залпом стрел лучников, которых я не разглядел из-за стены, и которые вывели из строя часть отряда жаболюдов. Впрочем, пока щитники отвлекали на себя стрелков, я выбил с видимых позиций лучников, после чего раскидал ловушки перед надвигающейся толпой статуй. Тем не менее, битва лишь началась. Статуи големы вели себя куда более активно, чем раньше, грамотно используя местность и периодически даже отступая в крепость для перегруппировки. И не провороня, ни момент, когда мне все же удалось вместе с Арней и Клещом обойти пехоту и ворваться за стены, чую, у нас выжили бы немногие. А так, едва мы вырезали лучников, а патроны я не экономил от слова совсем, как картина боя сменилась и чаша весов сместилась в нашу сторону. Впрочем, эту победу я мог назвать первой. Почти каждый мой боец был ранен, а в шкатулке оказалось всего лишь девять кристаллов. Как-то несоизмеримо с затраченными усилиями. Так что, смерив взглядом очередную статую, изображавшую кальмара, держащего все тот же белый меч, кончик которого упирался в горло человека с до боли знакомым лицом и пистолетом в руке, плюнул и, забрав кристалл, отправился домой. Некоторые намеки нужно воспринимать буквально. Хотя, с другой стороны... У меня появилась своя собственная статуя. Круто же! Глава 17 Алот Шарова. 54-й день проекта. «Но ведь говорят же, не ложись на краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Разгрызет тебе он почки на мельчайшие кусочки». Мой голос эхом отражался от каменных стен пещеры. Однако мохнатая гора напрочь меня игнорировала, меланхолично посапывая в две дырки и пуская пузыри. «Харя! Волчара ты рыжий! Ну-ка цапни эту жопу ленивую, пока я окончательно не рассердился!» Сидящий рядом пес посмотрел на меня как на идиота и оскалил пасть, демонстрируя таким образом издевательскую усмешку. «Что-то я вас совсем расслабил. Никакого уважения к демиургу!» Укоризненно произнес я, грозя хорону пальцем. Пес тут же упал на пол, прикрыв голову лапами. Ну да, ну да. Так я и поверю, что этот мохнатый наемник раскаивается. Ведь явно лежит и хихикает, думая, что я не вижу этого. Так, блин, я начинаю раздражаться. Зайдя с тыла к спящей горе, отвесил ленивой скотине увесистого пендаля. А потом еще и еще. Что, они нравятся? Мстительно произнес я, наблюдая за тем, как медведь наконец-то стал подавать сознательные признаки жизни. Так я тебе сейчас еще добавлю. Очередной пинок пришелся уже в район хвоста. И, видимо, был чертовски обиден для мохнатой Сони. Полутораметровый медведь с сине черным мехом и массой под килограмм четыреста нехотя поднялся со своей лежанки и нарочито-медленно стал поворачиваться в нашу с сторону. Будто давая мелким букашкам шанс свалить. За что и получил очередную порцию поджопников. Ибо нечего к владельцу Алода жопой стоять. Медведь обиженно заревел, больно ему точно не было, с такой-то прочной шкурой, и встал на задние лапы мгновенно вырастая до трех метров и нависая над нами. Из лап выдвинулись десятисантиметровые когти, а в свете кристаллов, что были вмонтированы в потолок, блеснули длиннющие клыки. Харон, поздоровайся со своим подопечным и объясни, что он не прав, произнес я, покачиваясь с пятки на носок и сцепив руки за спиной. Пес, рыкнув, поднялся на лапы, а после, активировав таран, врезался в пузо здоровяку. Массы мохнатых были, конечно, несопоставимы. Однако эффекта неожиданности до силы навыка оказалось достаточно, чтобы мишка не удержался и сел на задницу. Харон же, отскочив в сторону, залаял, и в этих звуках я определенно слышал знакомые сержантские нотки. Закончив монолог угрожающим рыком, Харис высоко посмотрел на ничего не вдупляющего мишку после развернулся и сел подле меня. «И снова здравствуйте», — произнес я, убедившись, что подслеповатые глазенки медведя сфокусировались на мне. «Добро пожаловать на мой алот, где главное правило — кто не работает, тот не ест. А с учетом того, что в тебя вложено двадцать кристаллов, омытых кровью гоблинов и жаболюдов, работать тебе придется ого-го сколько!» Зарычал медведь, вновь демонстрируя когти. «Поговори мне тут еще!» Я достал палку из инвентаря и влепил ею по носу зверюги. Зоозащитников на Алоде отродясь не было, и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Так что по сраке получать за плохое поведение будешь регулярно. От меня и младшего сержанта Харона. Младший сержант, повторите. В этот раз пес активировал таран, даже не поднимаясь с пола. Раз, и Харя, грамотно подставив плечо, врезается в живот медведю. Младший сержант отскакивает в сторону, а Мишка с опозданием прикрывает брюха лапами. Три. Косолапый вновь получает палкой по носу. И закончить упражнение. Произнес я, убирая мотиватор обратно в инвентарь. Так вот, мелкий, я вашу породу знаю: ленивые, прожорливые и наглые. Прям точная копия гоблинов. Вернувшийся ко мне Харон на несколько секунд зашелся в гиинистом смехе. А с гоблинами опыт общения у меня уже приличный. Продолжил я вести речь. Так что меньше гонору и больше пользы. Пойдем. Не дожидаясь ответа, я развернулся и направился к выходу из пещеры, обошедшейся мне в шесть сотен монет и двадцать магических кристаллов. Самая дорогая моя покупка за все время. Выйдя наружу, я на мгновение прикрыл глаза, привыкая к солнечному свету после полумрака медвежьей берлоги. Берлогу Альти, как правильно она в системе первого уровня, я построил неподалеку от гоблинов, у подножья одного из холмов. В горном Гексе постройка обошлась бы мне дешевле, но каждый раз бегать туда-сюда? Нет, Шувульти. Размер у берлоги был солидный, если сравнивать с гоблинскими хоромами. Вот только если в гоблинской пещере первого уровня могли ютиться 10 коротышек, то тут один косолапый исчерпал весь лимит. Дорогое удовольствие выходило, как не крути. «Или ты сейчас выходишь сам, или я возвращаюсь и вытаскиваю тебя за хвост!» Не оборачиваясь, громко произнес я. Пару секунд тишины, а после из пещеры донеслось ворчание зверя, к которому затем присоединились шаги и скрежет когтей по каменному полу пещеры. «Так-то лучше. Следуй за мной, немного прогуляемся». Приказал я, направившись на вершину холма, где сейчас группа гоблинов и жабалюдов возводили чистокол. Шедший следом Мишка то и дело норовил завалиться на песок, прикинувшись недвижимостью. Однако кусающий его за пятки Харон быстро приводил в чувство лентяя. Так что до места работ мы добрались быстро. «И вы, Демиург Шаров, хотите, чтобы я на этого малыша сбрую с седлом сделал?» Периодически срываясь на кваканье и вжимаясь в чистокол, спросил Фок. «Вы уверены, что этот гигант согласится быть ездовым животным?» «Во-первых...» Он еще махонький. Когда эта зверюга станет половозрелой, вам придется на него не то что седло перекраивать, а скорее укрытие для тройки гоблинов проектировать. Кстати, отличная мобильная огневая точка выйдет. Без тени иронии произнес я. А во-вторых, варианты согласен не согласен, в данном случае не рассматриваются. Есть такое понятие «надо». Не, ну в самом деле, а растет, а я уже замаялся по нему пешком бегать. Буханка без топлива и аккумулятора признаков жизни не подает, а заставлять гоблинов толкать эту тележку, пока я кручу баранку — идея так себе. Я, конечно же, попробовал, но КПД выходило не очень. Скорость маленькая, и коротышки потом работать не могли. А позавчера, после того, как мы покинули фиолетовый осколок, за ужином я имел неосторожность размышлять вслух, упомянув проблему про перемещение по лоду. На что Моллиган со смехом предложила оседлать какого-нибудь свинтуса. Даже пообещав подобрать свинку поспокойнее. Юмористка, блин. Впрочем, рациональное зерно в ее шутке было. И, прикинув имеющиеся активы, я решил, что ручной медведь будет неплохим бойцом, да еще и способным меня возить. К тому же шапка-ушанка у меня уже есть. Так что вчера я построил берлогу и заказал мохнатую гору, обошедшуюся мне в целых сто монет. Да еще и время появления косолапого составляло целые сутки. Впрочем, особо спешить было некуда. После сражения с белыми големами мои основные бойцы зализывали раны, а погибших ветеранов я воскресил, меланхолично наблюдая, как количество монет на моем счете стремительно падает. Впрочем, легко пришли, легко ушли. Зато было забавно наблюдать за их воскрешением и реакцией свиней, что паслись на кладбище. «Хорошо, я попробую что-нибудь придумать», — произнес Фок, продолжая попытки слиться с бревном, коль уж просочиться меж атомами деревяшки не вышло. «Однако, думаю, Демиург Шаров, вам стоит отвести своего питомца куда-нибудь в другое место. А то, боюсь, здесь вся работа встанет». Действительно, медведь, едва поняв, что внимание за ним ослабло, сразу же попер на одного из гоблинов, широко раскрыв пасть. Видимо, похрустеть зеленой чипсенькой хотел. Однако, прежде чем челюсти мишки сомкнулись на черепе побуревшего работяги, как мне прилетело системное сообщение, что самец Альти пытается нанести вред гоблину. Помимо предупреждения была возможность выбора, дать на это добро или нет. Добро я, естественно, не дал, и спустя мгновение косолапый затрясся и сел на задницу, мотая головой. Видимо, система хорошенько его тряхнула. И тем не менее все присутствующие работяги стали держаться от зверюги подальше, тем самым срывая рабочий процесс. Так что, дав трясущемуся мастеру снять необходимые мерки, я приказал пока еще безымянному Мишке двигаться за мной. Впрочем, немного погуляв по лагерю и наведавшись в поселение жаболюдов, я отпустил медведя, естественно, под контролем Харона, обратно в пещеру. Пускай передохнет и обработает информацию. На самом деле это он сейчас такой уволень, мало что понимающий. Так-то это довольно умные животные. Мне доводилось сталкиваться со взрослыми особями. И те вини -пухи, могли дать фору некоторым людям. После того, как спроводил медведя... Я заскочил к кристаллу проверить, что да как в окружающем нас пространстве. Неподалеку находилась парочка осколков, которые я планировал приватизировать уже сегодня. Были они небольшими, так что туда можно наведаться и в компании новичков, пока старички приходят в себя. Однако помимо этого я увидел и кое-что интересное. Два золотых осколка на приличном расстоянии от меня двигались маршрутами, которые неминуемо должны были пересечься. При такой скорости, конечно, если кто-то курс не сменит, Произойти это должно будет часов через 17. Интересно, кто-то кому-то в гости или так поразбойничать? Похоже, в ближайшие сутки мне стоит поглядывать на карту почаще. Собственно, так эти сутки и прошли, в заботах до сражениях. До вечера успел посетить тройку одногексовых осколков различных цветов. К сожалению, из всех трех лишь один оказался полезным, а именно зеленый. На нем водились некрупные шестилапые пресмыкающиеся твари, чье мясо оказалось на удивление вкусным. Да и сам осколок был здоровенным полем с пышной травой и подозрительно правильно, будто по линиям, высаженный кустарником с крупными ягодами. Ягоды оказались съедобными, как выяснилось после проверки одним вечно голодным гоблином. Так что осколок я присоединил к колоду. А вот два остальных белых осколка я развоплотил. И так снега многовато выходило. Плюс еще эти штрафы. Так что взял сферами и деньгами. К сожалению, из сфер ничего толкового не выпадало так что я решил не спешить и подкопить их побольше. А вось и правда количество сфер на руках увеличивает шанс на получение нормальных вещей. Потом до ужина пополнял запасы ловушек, попутно натаскивая на их установку команду клеща. Впрочем, скорее приглядывал, тем, как гоблин обучает личный состав, испытывая ловушки на них самих. Помимо туловища и хоботка, клещ обзавелся еще двумя, пока безымянными подчиненными. И бедолагам доставалось куда сильнее сторожилов. Впрочем, выдержка для разведчиков — первостепенный навык. Тем более они всегда могут вернуться к производству кирпичей или возведению чистокола. После плотного ужина наведался к Фогу и забрал сбрую для Потапыча. Причем системную. Я-то думал, что жабалют просто ремешки из тигровой шкуры нарежет. Да какой-нибудь стремя присобачит. Однако мастер озадачился и сделал отличную вещь. Пусть и мусорного качества. Сбруя Альти. Уровень 1. Качество серое. Мусор. Защита 2. Описание. Комплект, предназначенный для седлания ездового животного. Дополнительные функции. Возможные модификации. Характеристики у этой сброи, конечно, были так себе. Однако куча ремешков позволяли закрепить на спине медведя, лишенная половины спинки и ножек, кресла. А также навесить на бока сумки, превращая мишку не просто в транспорт, а транспорт грузовой. Правда, система крепежа была настолько мудреной, что пришлось тащить фога в пещеру к медведю. Идею вести мохнатого ленивца к месту, где работают гоблины, я отбросил сразу. Тем более, что когда мы явились в пещеру, косолапый предавался любимому занятию, а именно сну. Так что первую часть крепления сбруи мы осуществили быстро, а этот уволень даже не проснулся. Зато, когда возникла необходимость просовывать ремешки под брюхом, пришлось будить мохнатого. И вот тот,